Превосходных писателей за последнее время в Аргентине появилось немало. И все-таки, если говорят о третьем великом, называют Адольфа Биой косараса На его долю выпало соединить два полюса аргентинской литературы. Когда хотят кратко определить то главное, что сделал в искусстве Биой Касарес, пишут. Он один из основоположников фантастической литературы в Аргентине. С основоположниками, кажется, все ясно. А вот как быть с фантастической литературой? Нашел, над чем голову ломать, улыбнется читатель. Это же так просто. Фантастическая литература — это и, наверное, запнется. В самом деле, как провести грань между произведением фантастическим и реальным? «Сто лет одиночества» Гарсио Маркеса, «Притчи Борхеса» Выигрыши Картасара — это реализм или фантастика? Фантастические произведения создавали столь несхожие писатели, как никарагуанец Рубен Дарио и перуанец Сесар Вальехо, кубинец Олеха Карпентьер и мексиканец Хуан Рудольфо, гватемалец Мигель Анхель Астуриас и Чилийко, Исабель Альенде. А если говорить об Аргентине, и если даже не говорить о Борхесе и Картасаре, то здесь фантастику писали Леопольда Лугонас и Роберто Аррельт, Мануэль Мухика Лайенс и Сильвина Окампо. Художественная фантастика Латинской Америки поистине необъятна и несчерпаема. И на мой взгляд она, художественная фантастика, это самое интересное, самое значительное, что дала миру латиноамериканская поза XX века. Но все-таки как определить, что такое фантастика? Попытаюсь сделать это с помощью самих основоположников фантастической литературы в Аргентине. Из беседы Холио Картасара с журналистом Энрико Гонсалесом Бармехой. Фантастическое — это нечто совсем простое. Оно вторгается в нашу повседневную жизнь. Это нечто совершенно исключительное, но в своих проявлениях оно не обязательно должно отличаться от окружающего нас мира. Для меня фантастическое — это всего лишь указание на то, что где-то вне аристотелевских Единств и трезвости нашего рационального мышления существует слаженно действующий механизм, который не поддается логическому осмыслению, но иногда, врываясь в нашу жизнь, дает себя почувствовать. Его можно ощутить, но не рационально, а интуитивно. Примечание. Писатели Латинской Америки о литературе. Москва. 1982 год. Страница 293. А вот слова Хорхе Луиса Борхеса. Литература началась с фантастики, а не с реализма. К фантастике относятся все космогонии, мифология, отражающая народное мировидение. Также... При этом несколько тем бесконечно повторяются, к ним относятся, в частности, тема превращений, тема двойничества или страха утраты личности, тема талисманов, магических причинно-следственных связей, противопоставленных реальным, затем смешение сна и яви.